Маша и Юргис. Итак, у Лизы не было подруг. Единственной подругой была сестра Валя, но Валю перехватил Валентин Катроновский. Когда в августе 1898 года Лиза приехала погостить к сестре на украинский хутор Замостье, где Валя с мужем и дочкой проводили лето, Лиза окончательно поняла, что потеряла сестру. Замужество приносит свои плоды. Она не развивается так, как надо бы, и душа её, ненаправляемая никем в лучшую сторону, грубеет. Больно видеть всё это. Больно видеть и её равнодушное отношение к себе и ко мне, к моему желанию быть с ней, возможно, ближе. В этом она винила себя. Ну что же, ведь сама всё это устроила сама, должна молча нести и последствия своей ошибки сама виновата. Ещё Лиза поняла, что Валя уже не прежняя девочка, а мать. Если бы не было у неё дочки, залога лучшего моему отчаянию не былоб границ. Подругой Лизы могла бы оказаться её кузина Маша Алявянишникова. Но и здесь случилась осечка. Маша влюбилась в бедного репетитора, поэта и переводчика литовца по происхождению Юргиса Балтрушайтиса. В дневнике Лиза зашифровав их имена, называет Машу Таней. А Юргиса Дс. История незаконной любви двух молодых и красивых людей протекала на её глазах. Лиза оказалась невольной конфиденткой в тайных свиданиях кузины и мечтательного литовца, которые в конце концов обвенчались вопреки воле богатых родителей девушки. Лизе их отношения тоже не нравились, но по другой причине. Маша и Юргис постоянно жаловались, как им тяжело жить. Получила письмо от Тани. Всё оно сплошные жалобы измученного существа. Потом к ней приходил поэт и повторялось то же самое, только с привкусом безудержного эгоизма, вообще свойственного пессимистам. Я никогда не забуду, как нача лето Всё время твердившей от тяжести жизни, вечно погружённый в пессимизм, сказал: "Если я женюсь, то мой брак будет эстетопсихологическим". И этого достаточно было, чтобы он сразу вполовину упал в моих глазах. Меньше года назад Лиза выписалась из больницы и ещё находилась под впечатлением того, что видела. Я не удержалась и сказала: ведь это же абсурд, признавая бессмысленность и тяжесть жизни, жениться и производить на свет ещё более несчастных существ. Он нисколько не задумываясь отвечал: да ведь я не думаю о детях. Чудный ответ, похвальная откровенность. Всё равно Лиза жалела эту парочку. Бедные, бедные поэтические дети, особенно Машу. Как хотелось мне, чтобы она в 21 год тоже пошла на курсы, сделалась бы потом деятельницей на пользу народа. В апреле она совершеннолетняя, и я предоставлял ей возможность пользоваться обстоятельствами, доказав родителям, что в сущности они сами виноваты в случившемся. сразу разорвать свои золотые цепи, поехать в Петербург, взяв деньги на обучение у меня, но увы. Таня спокойно не дожила до этого времени, она была слишком надломлена, чтобы решиться теперь на что-нибудь, пассивно слушая меня. То, к чему она так страстно стремилась, для неё теперь уже не существовало. Отсутствие умственной пищи дома, отсутствие живого, увлекавшего её всю дело, сделали то, что Таня в начале равнодушная и интересовавшаяся да см, только сумственной стороны, полюбила сама. дописалась, как она выражается. дописалась. Какое чудесное старомодное выражение. Осколок эпохи столетней давности, когда письменное слово значило для людей больше, чем реальная жизнь. Таня очень привлекательная, оригинальная, изящная, поэтическая девушка, он доравитый юноша, поэт, мечтатель и оба поклонники Ибсена, Данонсо, Меттерлинка, Ницше. Их точно создали все модные веяния фон де сиэкл, пишет Лиза. Ей только 20 лет, и он несчастен, и она несчастна. Вот и сошлись. Что-то будет. Будет то, что через полтора года выходец из бедной семьи литовских крестьян Юргес Казимирович Балтрушайтес обвенчается с дочерью Ярославского миллионера, владельца литейных предприятий Марии Ивановны Алавянишниковой. С женой он проживёт все оставшиеся 45 лет и будет настолько счастлив, что посвятит ей Все написанные с момента их знакомства стихи. После революции 1917 года он был трушайтесь в прошлом нищий поэт, мечтатель и странник, но при этом полиглот и культурнейший человек своей эпохи. Он, а не богачи Аловянишниковы, а не богачи Аловянишниковы будет востребован новой властью и станет первым послом Литвы. В СССР. В мае 1921 года безнадёжно больной Александр Блок приедет на поезде из голодного Петрограда в Москву, чтобы заработать немного денег, и Юрий Зыкоземирович будет возить поэта на своём посолском автомобиле. Это было в пасхальную неделю. Пасху тогда ещё праздновали, и Москва была чудно как хороша. Благодаря литовскому послу многие деятели русской культуры, не совпавшие с большевизмом, выехали за границу. Только Блока отправить на лечение в Финляндию не получилось, не успели. А потом будет Париж, где его назначат советником посольства Литвы во Франции, и парижское кладбище Монруш, где Балтрушайтес будет похоронен. в 1944 году. И что будет с Лизой, мы знаем. Но ещё не знаем всех причин, почему это вышло так, а не иначе.